Глава вторая. То, что после длительного пребывания в мире фей во мне произошли глобальные изменения в эмоциональном и психическом плане, я заметил только через два месяца, как вернулся в реальный мир. А именно сегодня. Я сидел на берегу реки в одиночестве и просто тупо смотрел на воду, размышляя над всем подряд и ни о чем конкретно, пытаясь разобраться в самом себе. Хотя, чего тут разбираться? Мир вокруг стал для меня каким-то серым и пресным. Вот в чем проблема. Там, в мире фей, была Елена и куча новых знаний, а здесь, в реальности, все превратилось в банальную рутину и повседневность. Скучно и грустно. Как-то не так я себе представлял свою жизнь после того, как получу то, о чем так долго мечтал. Возможно, я бы и раньше заметил обыденность бытия но сначала произошло грустное прощание с Лирейн, потом Эрнеста с головой окунулся в захват власти, а Гарри с женами ему активно помогали, устраняя тех, кто пытался оказывать сопротивление. Иногда и мы с девочками тоже присоединялись к данному процессу. Все же не так просто сменить правителя в настолько огромном государстве. Всегда найдутся те, кто будет против смены курса. И хотя у графа, а точнее уже императора Эрнеста, все было заранее подготовлено, это все равно не решило проблемы с недовольными дворянами. Параллельно с этим я с удивлением узнал, что теперь обладаю двумя девушками, которые меня поделили между собой и даже составили график, кто и когда со мной спит. Не то чтобы я был против, даже наоборот, двумя руками за. И Эльза, и Даяна меня полностью устраивали в качестве спутниц жизни. Но это только в начале. В первую неделю наших отношений я откровенно радовался такой постановке вопроса, наслаждался сексом без границ и развитием своего физического тела, а также ростом нанитов в пространственном кармане. На второй неделе краски чуть потускнели, но все равно я радовался жизни. Вот только после четырех недель стал замечать, что вроде как не я сплю с девушками, а они со мной. Со стороны звучало одинаково, Но вот смысл абсолютно разный. Словно я вещь или приз, который они получили и теперь использовали по полной программе. Но и тогда я не стал особо заморачиваться этим вопросом. Зачем? Жизнь казалась прекрасной и безоблачной. Конечно, скоро нам придется отправиться вместе с армией, встречать флот тварей бездны. Но особо сильно это меня уже не беспокоило. Учитывая текущий уровень моей силы, бояться тварей глупо. Так почему вдруг я оказался на берегу реки в не самом лучшем расположении духа? Проблема в том, что я не знал, чего хочу дальше. Общение с Еленой и миром Фей захватывало меня, дарило каждый день что-то новое, а теперь все это исчезло. Тело у меня в идеальном состоянии, нанита в полный карман, в постели прекрасной красотки. Так что еще нужно для счастья? Оказывается, нужно. Понимание будущего. Зачем мне все это? Вот, допустим, я в итоге достигну бездны и каким-то чудом убью Бога, а дальше что? Зачем вообще куда-то отправляться? Да еще и рисковать девушками. О себе я не сильно заботился, так как уже успел создать якорь души. Если бы мог, создал бы такие же для Эльзы и Даяны, но, увы, я не знал, как сделать якорь для другого разумного. Пытался разобраться, но не вышло. Думал, Гарри со своей бригадой поможет, но нет. Он и сам не знал, как создать якорь. Более того, даже когда я выдал ему полную инструкцию, он не смог сам сделать якорь. То ли не хватало сил, то ли понимания процесса. А может, она не до конца раскрыла технологию создания якорей. Не знаю. Собственно, никто, кроме меня, не имел страховки. Точнее, никто не смог повторить мой успех. «Вроде все делали правильно, но ничего не выходило. Нам бы сейчас не помешал чуткий взгляд со стороны Елены или, возможно, того же Масиха. Но чего нет, того нет. Так что же делать дальше? Может, плюнуть на все и самому отправиться в гости к Богу? Провести, так сказать, разведку? В принципе, идея мне нравилась. Заодно и скуку развею, и рисковать никем не придется». Но только было одно существенное препятствие. Бог — это одно дело, но ведь у Него еще и почти два десятка посланниц, самых верных и очень сильных помощниц, особенно на территории бездны. Вот с ними я как раз и не смогу сражаться. Конечно, я теперь самый сильный среди нас, но этого мало против такого количества противников. Разве что они будут нападать на меня по очереди, во что верилось с трудом. Мой эр доложил, что приближается Эрнеста с двумя своими вечными спутниками. Я даже не стал оборачиваться. Опять, наверное, захочет, чтобы я слетал куда-нибудь в провинцию и ликвидировал очередного несогласного с политикой. Да, убили одного тирана и посадили на трон другого, и как бы не похуже. Я, конечно, понимал, что по-другому сейчас нельзя. Нужно готовить страну к войне но все равно как-то уж слишком рьяно взялся за дело Эрнеста. Как там говорится, благими намерениями услана дорога в ад? Как по мне, очень точная фраза. Эрнеста хочет спасти страну и материк, вот только какой ценой? Впрочем, это его дело. Интересно, в какой момент я перестал считать данный мир своим? Когда стал равнодушен к судьбам людей, кроме тех, кто со мною рядом? Чем сильнее я становился, тем меньше ощущал связь с теми, кто слабее. Возможно. Но вот желания меняться у меня нет. Собственно, я и сам не знал, чего хочу. Не в плане чего-то близкого типа войны с тварями или сражения с Богом. Нет, в глобальном плане. Зачем я живу? Чего хочу достичь? Да, как-то тяжело без цели в жизни. Можно, конечно, поставить перед собой цель в виде достижения такого же уровня, как у Елены, вот только эта цель слишком глобальная и расплывчатая, да еще и рассчитана на сотни тысяч лет. Смешно. Человек, не проживший и двух сотен лет, рассуждает о тысячах. Наверное, все же смерть Лирейн повлияла на меня сильнее, чем я думал. Да и пропажа Шизика тоже. Надеюсь, они переродятся в одном мире и верю, что рано или поздно найдут друг друга. «Эх, как же все таки обидно за ребят! С одной стороны, не знаю, как бы я смог уживаться с Митькой сейчас. Хотя кого я обманываю, не смог бы я с ним делить одно тело. Да и не захотел бы. Это, конечно, эгоистично, но зато честно». «Чего сидим, скучаем?» — бодро спросил Эрнеста, присаживаясь на траву рядом со мной. «А у тебя что, свободное время появилось?» Безразлично пожал я плечами, провожая взором одинокую лодку, идущую вниз по течению. Хван и Саманта стояли позади нас метрах в десяти и, как всегда, бдительно смотрели по сторонам. Толку от этого ноль, так как я и так контролировал все пространство в радиусе пару километров. Это просто вошло в привычку, и отказываться от нее я не собирался. — Отчасти, — уклончиво произнес он. Значит, опять появились недовольные, усмехнулся понятливо я. Нет, покачал головой Эрнеста, а после задумчиво произнес. Скажи, что ты знаешь о Хане из прошлого этого мира? Это бог Хан, который, с легким недоумением посмотрел я на него. Бог Хан, медленно произнес Эрнеста, после чего весело хмыкнул. Вот бы он удивился, если бы узнал, что его так называют. Почему? прищурившись, посмотрел я на парня. «Не сказал бы, что я лично с ним знаком, но кое-какие данные насчет него у меня были», серьезно произнес Эрнеста. «Когда-то его называли убийцей богов. И да, он ненавидел богов. И, насколько я знаю, многих из них убил лично». «Позволь спросить, откуда ты это знаешь?» с любопытством поинтересовался я. «Когда-то давно, в прошлой жизни, меня звали Амиль Радинор. Взвешивая каждое слово, медленно произнес он. «Я жил в те времена, когда те, кого сейчас называют богами, являлись обычными магами, которые со временем переросли в нечто большее. Тогда я воевал против них, причем на стороне тех самых старых богов. Я проиграл, но после переосмыслил свою жизнь и понял, что богов нет, есть просто разные силы разумные» которые из-за своих чересчур сильных возможностей перешли на другую ступень развития. Именно они уничтожили старых богов, что тогда правили двумя планетами. А затем я уже не знаю, что случилось. Но, судя по легендам, они сами стали для обычных жителей теми, кому поклонялись и, наверное, даже молились. Согласись, это иронично. Сражаться с богами, чтобы стать такими же, как они. «Может, и так», — пожал я плечами. Вот только я не совсем понимаю, зачем ты мне все это рассказываешь. Ты мне напоминаешь тех самых ребят из прошлого. Тоже родился в этом мире обычным магом, а сейчас стал сильнее любого из архимагов. И что самое смешное, тоже собираешься убить Бога, — усмехнувшись, ответил он. К тому же ты, так же, как и некоторые из них, переродился в этом мире, прибыв из другого. Такое ощущение, что судьба мира словно крутится по одному колесу истории, каждый раз повторяя одно и то же, лишь с небольшими отклонениями в деталях. В данном случае тебе виднее, но это не поясняет, почему ты решил пофилософствовать. С чего вдруг ты ударился в воспоминания? «Думаешь, я не могу просто так порассуждать о бренности жизни?» — с иронией произнес он. «Теоретически можешь, но практически...» Я в это слабо верю. Ты явно чего-то хочешь от меня. Может, перейдешь уже к делу? С подозрением уставился я на него. Я так понимаю, что твоя постоянная защита от прослушивания, как и всегда, работает на полную мощность? Естественно. Что же, тогда можно перейти и к делу? Став серьезным, сухо произнес Эрнеста. Меня смущают Гарри и его жены. Чего? Изумленно посмотрел я на него. «Дело в том, что недавно я беседовал с ним на тему истории», — не очень уверенно продолжил он. «Так вот, разговор зашел о Хане и его друзьях. И знаешь, что самое удивительное?» Понимая, что это риторический вопрос, я лишь молча смотрел на него. «У нас с ним разное воспоминание о тех событиях. И все вроде бы ничего. В конце концов, он не был тогда в нашем мире и не мог знать, что и как происходило». Вот только меня смутил один факт. Он очень хорошо знает Борея, того самого, кто учил Эльзу с Даяной в каком-то неизвестном мире или пространстве. Это была виртуальная реальность во временном потоке фей, уточнил я, так как уже знал, где именно учили девушек обращению с магией и боевому мастерству. Да это и не особо важно. Главное другое. Борей — это тот, кто когда-то предал старых богов. «Будучи их подчиненным, он помог Хану, Алексу и другим выиграть войну. Фактически он пошел против своих хозяев. Более того, он один из самых старых и сильных магов этого мира», — сосредоточенно говорил Эрнеста. «Он не мог не рассказать Гарри о себе и о том, что здесь произошло раньше. Но отчего-то он либо обманул Гарри и рассказал ему неправду, либо Гарри никогда с ним не говорил на эту тему» а о прошлом узнал откуда то из другого источника и что с того с легким удивлением пожал я плечами ну не знает он правды о прошлом так расскажи ему сам возможно я бы так и сделал но дело в том что гарри от чего то не помнит откуда у него информация о прошлом нашего мира озабоченно произнес он но и это не беда в конце концов он мог просто забыть о данном факте но есть еще один нюанс который меня смущает сильнее. Гарри утверждает, что бог бездны Бертули — бездарь и бабник, который прибыл вместе с ним и когда-то был в его команде. Точнее, Гарри таким образом отзывается о нем. А это, я так понимаю, неправда? Мягко говорят, да, — утвердительно кивнул головой Эрнеста. Я хотел было исправить его и на фактах, собранных моими агентами, доказать, что Бертули появился на нашей планете раньше, чем Гарри. Но не стал этого делать. Мне показалась подозрительная такая странная избирательность памяти Гарри. Особенно если учесть тот факт, что, как ты знаешь, я всегда понимаю, говорят мне правду или врут. Он же сам верит в свои слова. Согласись, это как минимум необычно. Сложно оспорить твое утверждение, но, возможно, это не он ошибается, а твои агенты? Такое тоже возможно, хмуро произнес Эрнеста. Но есть и еще кое-какие факты. Никто из его команды не помнит точно, каким образом они проиграли Богу бездны в прошлые разы. И вот этот момент уже совсем другое дело. Да, они помнят размытые образы и сам факт боя. Вот только ничего конкретного. А ведь это очень важное историческое событие, особенно перед тем, как отправляться в очередной поход на Бога. Так почему тогда у них исчезли данные воспоминания? Что, совсем ничего не помнят? Искренне удивился я. В том-то и дело, что вроде как помнят и даже рассказывают обои, но если проанализировать их рассказы, то получается какой-то бред, растерянно произнес Эрнест. И сейчас я не о магических возможностях Бога, а о месте, где они сражались, а также длительности сражения. Более того, меня больше смущает еще и тот факт, что все пятеро помнят эти сражения одинаково, словно под копирку. Да еще, как я и сказал ранее, очень размыто. «Думаешь, кто-то стер или заменил их воспоминания?» — задумчиво произнес я. «Или заблокировал истинное и прикрыл ложными?» «Хм, странно. Разве Масих не заметил бы подобных изменений?» «А с чего вдруг ему замечать? Это Борей мог бы заметить, но не Масих» о котором я и вовсе услышал впервые не так давно. Уверен, раньше его не было в нашем мире, — поморщился в ответ Эрнеста. «Допустим, ты прав. Но я-то тут при чем? Укажи на эту проблему самому Гарри. Я думаю, он сможет разобраться в себе и в своей памяти». «Я так и собираюсь сделать», — хитро прищурившись, произнес Эрнеста. «Но видишь ли, в чем дело? Что, если ему не только заменили память, но и оставили закладки?» «Думаешь, он может в последний момент нас предать?» — нахмурился я. «Это вряд ли», — покачал головой Эрнеста. «Но вот, допустим, привести вас всех в засаду — вполне возможный вариант. Я бы сделал именно так». «Но зачем это Бертулли? Почему просто не убить Гарри и его жен, а после не выкинуть их души в другой мир?» «А почему он не сделал этого раньше?» — с сарказмом спросил Эрнеста в ответ. «Думаешь, он не может этого сделать?» Задумался я над его словами. Сомневаюсь, хотя такой вариант существует. Тут надо по-другому поставить вопрос. А как вообще отряд Гарри оказался в нашем мире? Кто его сюда отправил? Зачем? Сам Гарри считает, что попал сюда случайно, но так ли это? Если я правильно понимаю твой намек, то ты считаешь, что Бертулли, а также тот, кто стоит за Масихом, ведут свою игру, в которой нами играют в темную? «Приятно беседовать с умным человеком», — улыбнулся добродушно он. «Но зачем?» «А вот это очень хороший вопрос», — Эрнест вновь стал серьезным. «Видимо, что-то есть у Бертули, что очень нужно Масиху или тому, кто стоит за ним». «Или же ты и сам не знаешь правды», — возразил я. «Ведь все это твои догадки. Но если поговорить с Масихом, то, возможно, сможешь узнать правду». «Не смогу», — поморщился он в ответ. Во-первых, он сюда может явиться только своим клоном, и к тому же неизвестно, когда вообще появится. А во-вторых, у него совсем другой уровень силы. Я не могу определить, правду он говорит или врет. — А есть разница, — удивился я. — Он же помогает нам и тебе. Разве этого мало для доверия? — Я вот не уверен, что после его помощи не станет хуже, чем было, — хмуро произнес он. — Для подобных сущностей люди лишь разменная монета. Сейчас он на нашей стороне, но что будет после того, как не станет Бертулли? Я даже не уверен в том, что бога бездны именно так зовут. И у тебя, конечно, есть план, как все узнать или исправить. Скажем так, у меня есть возможное решение наших проблем, и не только наших, — хитро усмехнулся он. Но для этого тебе, Эльзе и Даяне нужно сменить внешность на эльфов а после вместе с Ильзаром отправится на родину ушастых в Гурзам. И что это даст? У эльфов есть очень неплохая библиотека, но не это главное, — загадочно произнес он. Главное заключается в том, что, со слов Масиха, владыка эльфов является, по сути, марионеткой Бертулли. И если вдруг с ним что-то случится, то как минимум туда явится его посланница. Вот именно она нам и нужна. «Захвати ее в плен, а после доставь ко мне. Дальше я уже сам разберусь». «Ты предлагаешь мне отправиться к эльфам и убить владыку? Но тогда Бертули сразу поймет, что это ловушка». «Владыку убьешь не ты, а Эльзар», — многозначительно произнес он. «Но давай-ка я тебе расскажу все по порядку». План Эрнеста и правда был очень запутанным. Эльзар сам отправится на родину, А я с девочками типа как получу задание на разведку сэлдерна а заодно помогу тем, кто еще сопротивлялся тварям. Вот только вместо путешествия на Сельдерн я по маяку найду корабль с Эльзаром, незаметно заберу его и доставлю на Гурзам. А затем Эльзар убьет владыку эльфов и объявит себя новым правителем эльфов. Казалось бы, на этом планы закончатся, ибо эльфы никогда не признают такого правителя. Но как оказалось, у Эльзара был козырь. За эти два месяца он смог освоить магию на более высоком уровне и выйти на связь со своей феей. Собственно, в обмен на свое правление он и обучит глав домов этой самой техники. Почему он уверен, что после этого его не грохнут? Да потому что появится посланница Бога. Я и девочки ее повяжем, а дальше будет мой выход. То есть продемонстрирую свою силу как союзника нового владыки и свалю корнеста. Что помешает после моего отбытия убить Эльзара, я так и не понял. Но Эрнесто уверен, что Эльзар сможет взять ситуацию под контроль, и более того, все главы домов согласятся на его условия. Мне, конечно, любопытно, почему Эрнесто с Эльзаром сначала разработали план захвата власти у эльфов, а только потом он обратился ко мне. Но, с другой стороны, я там буду мимоходом. Да и, честно говоря, зачем мне ненужные подробности? Главное в его плане совсем другое. Он хочет втайне от Гарри и Масиха получить информацию. Возникал вопрос, а почему он решил довериться мне и девочкам? Ответ оказался проще некуда. Эрнесто проанализировал мои действия и отношения с Масихом и Гарри, после чего пришел к выводу, что мне и самому будет интересно узнать правду. Да, уж не знаю, как он смог дойти до подобных выводов, но, надо признаться честно, он не ошибся. Я действительно хочу узнать правду. Или, возможно, во мне проснулся зуд любопытства, не знаю. Но то, что будет очень интересно, это факт.